Глава девятнадцатая. Грехи языка. За те месяцы, что я работал над этой книгой, меня то и дело спрашивали на всяких встречах и мероприятиях. «Над чем ты сейчас трудишься?» Когда я упоминал о терпимых или допустимых грехах, с которыми мы миримся, люди неизменно закатывали глаза и говорили. «А, ты имеешь в виду сплетни и все такое?» Поскольку этот грех приходит христианам на ум в первую очередь, Должно быть он широко распространен среди нас, и мы продолжаем мириться с ним в своей жизни. Впрочем, несмотря на всю свою распространенность, сплетни – это далеко не единственный грех языка. В эту категорию необходимо также включить ложь, клевету, критику, даже справедливую, грубые слова, нападки, сарказм и насмешки. По сути, нужно признать, что любое высказывание, направленное на уничижение другого человека, как в глаза, так и за глаза, греховно. Библия полна предупреждений насчет грехов языка. В одной только книге притчи их около 60. Иисус предупредил, что мы дадим отчет за каждое праздное слово. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 36. А в знаменитом фрагменте третьей главы послания Иакова говорится о греховном влиянии языка. Иаков уподобляет язык небольшому огню, способному поджечь целый лес, а также называет его членом, оскверняющим все тело. Однако фрагмент Писания, больше всего помогающий справиться с грехами языка, это послание к Ефесиным, глава 4, стих 29. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе – для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В этом стихе Павел предлагает практическое применение принципа «отложить, облечься», изложенного им в послании к Ефесинам, 4 главе, стихах с 22 по 24. Его суть в том, что мы должны отложить греховные черты ветхого «я» и в то же время стараться с усердием облачаться в благодатные качества нового «я», рожденного во Христе. Читая послание к Ефесинам, 4 главу, 29 стих, мы понимаем, что не должны позволять своим устам произносить гнилые слова. И речь идет не только о сквернословии и ругательствах. К категории гнилых слов относятся всевозможные негативные высказывания, упомянутые мной ранее. Обратите внимание, что Павел полностью запрещает все это. Никакое гнилое слово не единое. Это значит никаких сплетен, никакого сарказма, никакой критики, никакой грубости. Все эти греховные высказывания, направленные на уничижение другого человека, должны быть выброшены из нашей речи. Представьте, как бы выглядела церковь Иисуса Христа, если бы каждый из нас стремился практиковать это наставление Павла. Размышляя о грехах языка, Начнем с того из них, который большинству людей приходит на ум первым. Со сплетен. Сплетни – это распространение негативной информации о ком-либо, даже если она правдива. Кроме того, сплетни часто основаны на слухах, что еще больше усугубляет этот грех. Предаваясь сплетням, мы подпитываем свое греховное эго, особенно если распространяемая нами информация носит негативный оттенок. Это позволяет нам чувствовать себя праведными в сравнении с другими. Также бывают случаи, когда мы маскируем сплетни под молитвенные нужды. Нередко в качестве вступления можно слышать слова «надо молиться о брате, сестре, потому что…» и далее следует сплетня. Если мы знаем что-либо негативное о другом человеке, то мы должны сами молиться об этом, а не распространять дурные вести. Послание к Ефесиным, 4 глава, 29 стих, не только говорит нам, от какого рода высказываний нам нужно избавиться, но и показывает, во что мы должны облечься. Это должны быть только слова, полезные для назидания и благотворные для слушателей. Таким образом, когда нас постигает искушение сплетничать, следует спросить себя, как то, что я сейчас собираюсь сказать, повлияет на человека, о котором пойдет речь? уничижит ли это его или послужит в назидание. В близком родстве с грехом сплетен стоит грех клеветы. Клевета – это ложное утверждение или искажение информации о другом человеке, которое порочит его или наносит вред его репутации. Например, политические компании печально известны тем, что оппоненты клевещут друг на друга, ложно приписывая какую-либо позицию на основании вырванных из контекста утверждений или отдельных поступков, совершенных несколько лет назад. Подобные заявления явно нацелены на то, чтобы создать ложное отрицательное впечатление. Но неужели христиане тоже клевещут? Да, это так. Мы клевещем, приписывая неверные мотивы людям, хотя не можем заглянуть в их сердца или узнать их особые обстоятельства Мы клевещим, когда говорим, что другой верующий непосвященный, если он не практикует те же, что и мы духовные дисциплины, и не участвует вместе с нами в христианском служении. Мы клевещем, когда представляем в ложном свете чужую позицию в отношении какого-либо вопроса, не выяснив прежде, какова же она на самом деле. Мы клевещим, когда преувеличиваем грехи другого человека, изображая его более грешным, чем он есть на самом деле. Зачастую мотив, скрывающийся за клеветой, это обретение какого-либо преимущества над другим человеком. В мире бизнеса это называется подсиживать и взбираться вверх по чужим головам. Однако иногда на такое способны и мы, христиане. Так мы можем стремиться обрести преимущество над кем-то в христианской организации или в церкви, клевеща на этого человека. Клевета – это по сути ложь. Хотя, конечно же, существуют и другие формы лжи. Мы обычно думаем о ней, как о неправдивых словах, и большинство из нас, скорее всего, старается избегать подобных высказываний. Тем не менее, мы способны лгать, преувеличивая, не говоря всей правды или позволяя себе так называемую «маленькую невинную ложь», которая в нашем понимании не несет никаких последствий. Какую бы форму она ни принимала, ложь выражает намерение, ввести в заблуждение предлагаю хороший вопрос в качестве теста своей речи, а все ли действительно так критика это негативные высказывания в чей либо адрес, которые по сути правдивы но отнюдь не обязательны например он тратит слишком много времени на телевизор или она плохо учится Вопросы, которые нам следует задавать себе в отношении подобных высказываний несет ли это добро? И а надо ли это говорить? Нельзя ли без этого обойтись? Мы грешим своими высказываниями не только за глаза, но и в глаза. К подобным греховным разговорам относятся грубость, сарказм, нападки и насмешки. Общей чертой для всех этих форм негативных высказываний является желание задеть чувства, унизить или обидеть другого человека. Подобные слова обычно порождаются нетерпеливостью, или гневом. Иисус сказал: "От избытка сердца говорят уста". Евангелие от Матфея, глава 12, стих 34. Это значит, что хотя мы говорим о грехах языка, настоящая проблема заключена в нашем сердце. За всеми сплетнями, клеветой, критикой, нападками и сарказмом скрывается греховное сердце. Язык это лишь инструмент, открывающий то, что находится у нас внутри. На протяжении последних лет я целенаправленно стараюсь применять послание к Ефесиным, главу 4 стих 29, к тому, что говорю. Безусловно, мне не всегда это удается, но, по крайней мере, у меня есть ориентир, цель, к которой я стремлюсь. Однажды вечером я начал рассказывать жене что-то нелесное об одном из бывших коллег, но вдруг вспомнил о Ефесиным, главе 4 стихе 29 и, как говорится, прикусил язык. Я остался весьма доволен своим актом самоконтроля, но лишь до следующего утра. Когда во время общения с Богом я вспомнил о вечернем инциденте, у меня в голове промелькнула мысль. «Но ведь ты так подумал, не правда ли?» Меня словно пронзило молнией. Я осознал, что должен быть на страже не только своих уст, но, что еще важнее, и своего сердца. Давид молился. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой» Псалом 18, стих 15. Он переживал не только о своих словах, но и о сердечных помышлениях, и я тоже начал молиться подобным образом. Я по-прежнему использую в качестве руководства послание к Ефесиным, главу 4, стих 29 но теперь стараюсь сверять по нему не только все, что говорю, но и что думаю. Я стремлюсь, чтобы из моего сердца не исходило ни единой гнилой мысли, а только такие, что, будучи высказаны, назидали бы слушающих. Если мы с вами хотим по-настоящему облечься в новое «я», созданное по образу Божьему в истинной праведности и святости, то нам необходимо сделать послание к Ефесиным, главу 4, стих 29, одним из своих руководящих принципов поэтому уделите несколько минут тому чтобы поразмышлять над этой главой и о своих наклонностях в речи может вы сплетничаете или критикуете других или часто выражаете нетерпеливость и гнев в недобрых словах унижающих или обижающих человека ставшего объектом вашей нетерпеливости или гнева что еще лучше спросите об этом своих друзей или если вы состоите в браке супруга или старших детей. Помните, что речь идет о настоящем грехе. Высказывания, о которых мы говорили в этой главе, могут казаться приемлемыми, однако они неприемлемы для Бога, они настоящий грех.